Море не расступилось. Крестовый поход детей. 15 июля 1099 года, после долгих трудов и многих жертв, армия крестоносца взяла штурмом священный город христиан Иерусалим. Палестина оказалась разделенной на королевство и графство, принадлежавшие второстепенной европейской знати. Город Господень был освобожден от власти сарацин. Дело Христовой веры восторжествовало. Почти на сто лет религиозное устремление, подвигнувшее рыцаря на крестовые походы, угасло. Первый крестовый поход трудно объяснить только религиозным рвением рыцарей и королей. Это рвение существовало и раньше, но прежде византии была посредницей на великом торговом пути на восток. А когда усилился воинственный ислам, дорога для европейцев оказалась закрытой. Европейцы долго не могли ничем ответить, потому что сами оборонялись от арабов и повсюду отступали. Даже Испания стала арабской провинцией. Зато к рубежу первого тысячелетия население Европы выросло настолько, что появилось немало лишних штов Земля уж не могла всех прокормить. Эту живую силу можно было обратить к боевым подвигам, благо и сами бедняки желали найти применение своим силам. обороны были готовы возглавить армии От рыцарских побед выиграли венецианские и генуэзские купцы, захватившие в свои руки торговлю на Средиземном море. Выиграли бароны, которые расхватали уделы на берегах Ближнего Востока. Выиграла церковь, разбогатевшая и усилившая свой вес и влияние. Рядовые рыцари и солдаты не приобрели ничего, правда, узнали о том, что мир не ограничивается их деревней или поселком. Развившаяся торговля, появление нового класса купцов, развитие ремесел, рост городов — об этом вычитали в школьных учебниках. Все это изменило мир, но не сделало его ни лучше, ни богаче. Прошло несколько десятилетий. Крестоносный мир на Ближнем Востоке принялся отрещать по швам. Бароны передрались между собой. Они вмешивались в интриги местных мусульманских правителей, рождавались в Византии. Постепенно их владения стали сокращаться. кончился до серии тяжелых поражений, потери Иерусалима и крупнейших восточных городов. В Европе встревожились. Были обеспокоены и римские папа, и, главные итальянские города. Началась агитация за новый крестовый поход. В нем участвовало слишком мало войск, поэтому второй крестовый поход провалился. Тогда началась подготовка к третьему крестовому походу. Никогда еще не уходила из Европы такая рать. Достаточно сказать, что в походе участвовал германский император Фридрик Барбаросса, французский король Филипп II и английский Ричард Львиное Сердце, говоря уж о многих владетелях пониже рангом. В конце концов участники похода передрались, между собой. Фридрих погиб, Филипп сбежал обратно во Францию и остался один с милый но не очень хороший полководец Ричард, который не смог победить в войне с талантливым султаном Салахом Аддин. Затем последовали новые крестовые походы, все более и более скромные. В 1204 году крестоносцы, которых подталкивали злейшие враги византийцев, венецианцы, того, чтобы штурмовать иерусалим Взяли штурмом Константинополь, столицу христианского государства, союзника крестоносцев. Впрочем, никого это не смущало, потому что добыча в Византии была куда богаче, чем на святой земле. После этого казалось, что крестовых походов больше не будет. Государства крестоносцев обособились, научились ладить своими мусульманскими соседями. Это неустойчивое равновесие – Сохранялось, пока существовал баланс сил. Бесконечно усилилась Фенеция, захватившая самые богатые куски Византии. А византии которой правили крестоносцы, пришла в полный упадок. И вдруг по Европе прокатывается по ветре крестовые походы детей. Они начались и кончились в 1219 году. О них пишут, по крайней мере, 50 хронистов со всей Европы. Из скупых строчек хроник можно составить представление о том, что же происходило, но в то же время все остается совершенно неясно. чем же сходятся все хронисты? А сходятся они на том, что весною 1212 года мальчик Николас, или Никлас, которому было либо 10, либо 16 лет, увидел удивительный сон. во сне ему явился ангел, сообщивший, что Иерусалим будет освобожден не мечом, но миром. Для этого в крестовый поход должны отправиться дети, причем море перед ними раступится, как перед евреями Моисея. В Иерусалиме дети убедят сарацин, что христианство – это и есть истинная вера, после чего там утвердится вечное царство мира. Под Кёльном, по средневековых хроник, собралось около 20 тысяч детей. Когда стало совсем тепло, они двинулись на юг. По дороге детей приветствовали жители городов и деревень, они повторяли. Взрослые кинули Иерусалим на произвол судьбы, а вот дети искренние борцы за веру, им покориться святынь. В те же дни, довольно далеко от Кёльна, конечно, по средневековым меркам, когда передвигались в основном пешком, прославился другой подросток. Звали его Этьеном. Он был пастухом из деревни Клуа, поблизости от французского города Вандома. Шел Этьен по дороге, увидел нищего который умирал от голода, а, может быть, не умирал, а просто просил милостынь. У Этьена был с собой кусок хлеба, и он с готовностью отдал хлеб нищим Нищий же в обмен протянул ему письмо. Содержание разговора с нищего, с пастушком, нам неизвестно, но из него мальчик понял, что пора собирать детей и вести их на Иерусалим. Кроме того, нищий подсказал Этьену такой ход. Отправиться к аббатству Сен-Дени в Париже, и находится король Франции, передать письмо ему в собственные руки. Тогда король сделает все, что нужно. Так как в средние века народ во Франции был почти таким же легковерным, как и сегодня, за несколько дней Катьену, который не успевал рассказывать о нищем показывать запечатанный конверт, собралось множество детей, бродяг, бездельников и сумасшедших. И все они кинулись в Сен-Дени, чем до смерти перепугали королевский двор. Король велел детям немедленно отправляться по домам и выкинуть из головы глупость. Видно, он был окружен разумными людьми, умевшими при необходимости пользоваться суевериями, но понимавшими, когда это делать не следует. Благословишь детей на такую авантюру, опозоришься на весь свет. Столетиям будут твердить, это тот самый король, который отправил детей на верную смерть. Нет уж, пускай сидят дома и кормят их неказначейство, а собственные родители. Но отрицательное отношение королевского двора к походу остановить народное движение не смогло. Видно, там были не только фанатики, но и расчетливые негодяи, которым эта затея казалась выгодной. Летом 1212 года толпы детей двинулись к морю, чтобы сесть на суда и отправиться на святую землю. Причем победить сарацин – Дети намеревались без помощи оружия, которого у них и не было, только силы и слова. Судя по наиболее известным версиям, в дальнейшем путь немецких детей лежал в Италию. Они побывали в Риме, где их благословил папа римский. Затем дети добрались до порта Бриндизи, но кораблей так и не дождались. А может быть и дождались или возвратились домой. Французские же дети дошли до Марселя, где с помощью купцов Ферреуса и Поркуса, то есть Железяки и Борова, на семи кораблях отплыли в Палестину. Два корабля разбились у берегов Сардинии, остальные бесследно исчезли. Некоторые из ретописцев и историков поверили в то, что часть детей добралась до Палестины, но другие в этом сомневались. Но в общем эта история... Эпопея, которая втянула в свою орбиту по крайней мере 50 тысяч детей, осталась одной из самых странных загадок в истории Средних веков. Только в последние десятилетия ученые всерьез принялись за распутывание узелков этого клубка загадок. Даже сегодня, когда проведена большая работа, тайна не разгадана до конца. Что-то становится ясным, но на месте разгаданной загадки тут же возникают две новые. Надо понимать, что начало XIII века было переломным моментом в истории Европы. Еще несколько десятилетий назад в ней почти не было городов. Жалкие деревеньки прятались в лесах и жались по берегам рек. Пустых и ничьих земель вокруг было сколько угодно. В XII веке произошел демографический взрыв, то есть население Европы увеличилось сильно. Было мало и сразу стало слишком много лишние рты, их не может прокормить земля. Выросли города, но и в них было слишком много бедняков. Жизнь стала ненадежной и отступила от своих простых законов. Уже в первых крестовых походах принимало участие немало нищих, бродяг, выброшенных из общества людей. Отряды первого похода под водительством Петра Пустынника были беспомощным, безоружным сбродом и погибли в пути. крестовый поход, Все более мыслился о бедняками как выход, спасение от нищеты и бесправия. И в истории человечества было немало примеров того, как волны бедняков шли на новые земли, чтобы, если не разбогатеть, то хотя бы как-то устроиться. Россия в прошлые века тоже знала такие движения, так заселялась Сибирь. Современные ученые внимательно перечитали старинные тексты и узнали вот что – Оказывается, детей-то в походах, вернее, всего было меньшинство. Про они шли с своими родителями, про речь шла просто о молодых людях-бродягах. Движение на юг такой массы голодных людей для жителей Южной Германии, Италии и Франции стало настоящим стихийным бедствием, ведь голодные крестоносцы были хуже саранчи. Ранние хронисты рассказывают сладкие истории о том, как жители городов и деревень на их пути выносили детям пищу и одежду, то есть к себе, чтобы подкормить. Но я более склонен верить тем летописам, которые сдержанно признают, что местные жители гнали, преследовали, а то и убивали крестоносцев. Те двигались в коридоре вражды и были похожи на стаи волков. Никаких документальных сведений о встрече детей с папой римским не существует. А то есть данные, что он резко выступил против детского похода, поскольку понимал всю опасность и бессмыслицу такой затеи, способной только повредить репутации церкви. Хрестоносное движение должна было вдохновлять и организовывать церковь, а не странные самозванцы. Больше того, насколько известно, знаменитый философ Франциск Асиски также собрался на Восток, чтобы словом сразить неверных. Этописты утверждает что ему удалось приплыть в Египет, где он беседовал с султаном. Тот его выслушал, счел сумасшедшим и отпустил с мир Но вернее всего Франциск султана так и не увидел. Уже в начале путешествия, в Далматинских берегов, его корабль потерпел крушение, на чем поход святого и завершился. Но дошли ли и дети до моря на самом деле? Приплыли ли они в Палестину? Опять же, в источниках встречаются противоречия. Мне кажется, достойное внимания из следующей версии. Святой мальчик Николас путешествовал не один, а с папой. Папа, вернее всего, и был действительным организатором похода. Какую-то часть детей ему удалось посадить на корабли и отправить в Палестину или Северную Африку, но уже в качестве рабов. Затем он вернулся домой, и там его через какое-то время приговорили к смерти именно за торговлю детьми. Правда ли это можно проверить на примере французского детского похода? Французам идти было куда ближе, от Парижа до Марселя. Там, как утверждают хронисты, Ферреус и Поркус посадили их на корабли. С чего бы вдруг купцам вкладывать бешеные деньги в безнадежные предприятия? В берегов в Сардинии два корабля утонули. Но плыли ли на них французские или немецкие дети, неизвестно. А остальные пять угодили к работорговцам. И соблазн для бандитов был слишком велик. И уж очень упорно повторяются в летопсис слухи о преступлении отца Николаса и марсельских купцов. Кстати, в документах говорится, что оба предпринимателя-купца были вскоре казнены по приказу германского императора. А дети и их спутники, все или почти все, десятки тысяч человек сгинули без следа, как будто приоткрылась крышка кастрюли с кипящей водой, и оттуда выпустили пар. Нового взрыва не последовало. Избыток населения мудрая природа принялась уничтожать в кровопролитных войнах, какие крестонасам не снились. На Ближний Восток, на Русь, на Восточную Европу обрушились монгольские армии. Мир обезлюдил. А следом за нашествием монголов в Европе разразилась эпидемия черной смерти чумы. Во многих странах осталось меньше половины населения. Уж тут не до крестовых походов. Кстати, некоторые ученые думают, что именно память о крестовых походах детей легла в основу легенды о музыканте из Гаммельна. Помните Красолова, который ходил из города в город, так играл на своей дудочке, что все крысы города послушно выбегали из нора и бежали за ним до ближайшего пруда, чтобы в нем утопиться? А когда в городе Гаммельне ему не заплатили, как было условно, он точно таким же способом увел из города и детей.